Теперь он жил между провалами черноты и разноцветными вихрями, осознавая себя, но мало что понимая. И мерз, постоянно мерз. А еще впервые за долгое время хотелось есть. Как же хотелось, чтобы согреться, хоть на миг. хранители чуточку тепла, пусть ненадолго. Он зарывался лицом во что-то теплое, лежащее рядом, Пытался продлить скупое наслаждение, Как жёсткий мех скользит По холодной, почти бесчувственной коже. Но подступала темнота, И разноцветные вихри, и стужа. Язык примерзал к зубам. Потом где-то текла вода, И так пахло речной травой, Мокрым песком, тиной, Плавающей в омоте рыбой. Его куда-то тащили волоком, Тело звенело от холода. Казалось, ударься посильнее, так и разлетишься на тысячи ледяных осколков. А еще запахи, запахи, запахи. Дурманищие, лишающие рассудка. Он пытался оглядеться, понять, что это, но все вокруг неслось пестрым хороводом. В очередной раз пленник качнулся на берегу речушки. Деревья были голы, а земля черна. Мир раскачивался. Ногая женщина вышла из воды. Длинные волосы облепили стройное тело. Женщина подошла к пленнику, склонилась, обхватила за плечи, подняла, вынуждая встать на подгибающиеся ноги. «Идем! Тебя надо отмыть!» «Нет!» «Он замерз! А в этой темной весенней воде будет еще холоднее!» «Нет!» «Идем!» Мучительница поволокла свою жертву вперед, и глухое сиплое рычание ее не испугало. Студенный поток обжег кожу, тело свела судорога боли. От запаха реки голова кружилась еще сильнее. Скорей бы все закончилось! Когда женщина вывела его обратно на берег и уложила, это было счастьем. Потом она вздевала на одервеневшее тело непривычно пахнущую одежду — А пленник лежал, равнодушно закрыв глаза. «Может, теперь ему станет теплее?» Не стало. «Скажи, как тебя зовут?» «Ты помнишь?» — спросила женщина. Он смотрел, тщетно пытаясь разглядеть ее замутной пеленой, которая заболокла глаза, и видел плохо. «Как тебя зовут?» Мужчина смежил веки. «Как тебя зовут?» Сильные руки встряхнули его, а шлепок ладонью по груди заставил вскинуться. Обережник захрипел, неистовый пожар боли ворвался в тело. После ледяной воды кожа пылала, будто ошпаренная, шрамы ныли, раны дергала, отзывались сломанные кости. «Как тебя зовут?» Пощечина, вторая, голова мотается туда-сюда. «Как тебя зовут? Вспоминай!» он вспомнил ни себя, ее, Мара!» «Как?» Сильные руки встряхнули пленника, словно пыльную рухлить. «Ты хоть что-то о себе помнишь? Ну?» В голосе слышался страх. «Да говори же, страхолюдина косматая, как твое имя?» «Фебр. Кто ты? Говори!» Он смотрел с ненавистью, он хотел убить... Но волчица успела перехватить взгляд, метнувшийся к ножу, который висел у нее на поясе. — Кто ты? — повторила она свой вопрос. — Говори, обережник, где ты жил, город, чтоб тебя встрешник по болотам драл. Фебр едва выталкивал из себя слова, потому что они застревали в горле, как рыбьи кости. Голос был хриплым чужим. Странно, но в зелёных глазах ходящей промелькнуло облегчение. Она благодарно прижала тяжёлую голову пленника к груди и сказала тихо. «А я уж решила, ты вовсе говорить не умеешь». Тёплая ладонь погладила гудящий от боли затылок фебра. «Помни, помни, кто ты!» И тут же волчица перехватила запястье человека. «Терпи, мне надо есть!» Нож, на который обережник с такой надеждой смотрел, рассёк его и без того истерзанную ладонь. Волколачка припала к разрезанной плоти, прикрыв глаза от наслаждения. Впрочем, она быстро отпрянула, затворила рану, облизала губы и... Шлепок ладонью в середину груди! Холод. На пленника опять навалились запахи, звуки. А боль ушла.